«Знаешь, Луиза, бежим отсюда в Россию. У нас так хорошо, привольно. Наша императрица, что мать родная. Мы доберемся до Питера. Я постараюсь пробраться во дворец, спаду к ногам царицы и стану слезно просить у нее милости и правды. Я... Я все расскажу царице, она войдет в мое положение, накажет мою преступную мачеху и прикажет возвратить мне наследство». «Ты быстро забегаешь вперед, милая Анна. Прежде нам необходимо выбраться отсюда», с улыбкой заметила Луиза. «Я теперь уверена, Луиза, что мы отсюда уйдем». «Даже уверена?» «Да, да, ты умная, и если за что возьмешься, то сделаешь». Прошло дней пять после описанного. В городе Кили в больнице для душевнобольных произошел сильный переполох. Сбежали две важные пациентки, Луиза и Анюта, со своей служанкой Татьяной. Администрация больницы от такого неожиданного побега пришла в ужас». Бросились в погоню за сумасшедшими беглянками. Поставлена была на ноги вся городская полиция. Нужно было во что бы то ни стало вернуть девушек, за содержание которых в доме умалишенных платили огромные деньги. Но, несмотря на самые тщательные розыски, двух сумасшедших беглянок никак не могли отыскать. Бегство Луизы и Анюты произошло так. Ими была подкуплена служанка при больнице Марта. А Марта, в свою очередь, подкупила двух больничных служителей и дежурного сторожа у ворот – Марта незаметно принесла Луизи и Анюте, а также ее крепостной служанке Тане мужскую одежду. Поздним вечером, когда в больнице все улеглись спать и наступила тишина, три молодые девушки поспешно сбросили с себя женское платье и надели мужское, преобразившись как бы по щучьему веленью в трех молодых людей, один другого красивее. «Марта, беги и ты с нами», – совсем приготовившись к побегу, обратилась Луиза к больничной служанке – «Куда мне бежать, сударыня? Да если я и убегу, то меня найдут, вернут. Нет, я останусь здесь. Пробуду месяца два-три, потом и оставлю службу здесь. Уйду на родину», — ответила молодая женщина. «Но тебя ведь могут уличить в сообщничестве с нами. На это нет никаких улик. Я служанка, а не смотрительница. И как вы убежали, не знаю. Я нанята для услуг больным, а не стеречь их. Стану спрашивать, отвечу, что я ничего не знаю». Луиза и Анюта простились с доброй Мартой и, тихо пройдя коридор, сошли с лестницы на крыльцо. Было совершенно темно, небо заволокли густые тучи, собирался дождик. Анюта шла тихо, робко оглядываясь по сторонам, а Луиза напротив смелой и твердой поступью. Таня, как и ее молодая госпожа, дрожала всем телом от страха. «Анна, ты, видно, робеешь?» – тихо спросила у подруги Луиза. «Да, очень, я вся дрожу. Какая ты малодушная. Мужайся еще несколько шагов, и мы на свободе». «А если, Луиза, у ворот не тот сторож, которого мы подкупили, тогда что делать?» «А вот что, смотри!» И в руках Луизы сверкнул короткий кинжал. «Как, Луиза, неужели мы...» «Я убью сторожа, если он станет нам препятствовать», — спокойно промолвила молодая девушка. «Да и вообще эта игрушка при случае пригодится нам», — добавила она. Никем не остановленные молодые девушки подошли к воротам. Ворота и калитка днём и ночью были заперты. Кроме того, около калитки постоянно был дежурный сторож, на обязанности которого лежало никого не выпускать из двора без дозволения смотрителя. К сторожу смело подошла Луиза и быстро спросила. «Ты и Оган?» «Да, я», — ответил сторож. «Тебя предупредили?» «Да-да, сейчас отопру калитку. А я сверху уговора дам тебе ещё золотой. Большое спасибо, барышня, идите, добрый вам путь». Наши беглянки очутились на свободе. Они быстро направились от ворот, и вскоре ненавистный им дом скрылся от их взора во мраке ночи. Пошёл дождь, хоть небольшой, но частый, и наши беглянки укрылись от дождя в первой попавшейся таверне. У дверей таверны стояла пара сытых лошадей, запряженная в деревенскую телегу. На телеге было устроено что-то вроде кибитки, где было можно укрыться от дождя. Хозяин лошадей сидел в таверне за кружкой пива, а лошадей, стоявших у таверны, стерег мальчик, служитель из таверны. От него Луиза узнала, что дядя Пипа находится в таверне и пьет пиво. У предприимчивой Луизы явилась мысль нанять этого Пипа, отвезти их куда-нибудь подальше от города киля «Послушай, любезный, ты откуда?» – развязно спросил Луиза у владельца лошадей и крытой телеги, который кончал чуть не десятую кружку пива. «А тебе, мальчуган, на что?» – удивился вопрос у дяди Пипа. «Нам надо ехать, понимаешь? Надо ехать!» – не зная, что ответить, промолвила Луиза. «А куда тебе, мальчуган, надо ехать? Да туда же, куда и вам!» «Неужели в нашу деревню Трумер? Именно, именно туда дядя Пипа. Как, мальчуган, ты даже знаешь, как меня звать? Но еще бы не знать, дядя Пипа, вас многие знают», – с хитрой улыбкой промолвила Луиза. Это польстило толстому немцу, и он условился довести Луизу и ее двух спутниц до местечка или деревни Трумер, находившейся в порядочном расстоянии от Киля за самую дешевую плату. «А вы не студенты?» – спросил Пипа у беглянок, подозрительно посматривая на них. – «С чего ты взял, дядя Пипа? Разве мы похожи на студентов?»